Глава двадцать седьмая. Когда Джок вошёл в комнату, в ней царило напряжённое молчание. Каждый из собравшихся здесь людей обдумывал свой план, но именно сегодня Джок собирался буквально заставить Тибериуса прислушаться к разработкам его отдела. «Прошу внимания», — он шагнул в центр тесный для такого количества офицеров спальни. «Не буду утомлять выкладками и подводками к выводам, озвучу результат». «Операция будет иметь успех только в случае применения тактики внезапного удара на фоне отвлекающих маневров». «Джок, давай по-человечески, а?» — угрюмо попросил Честер. «Говори, какой коктейль мне пить, и погнали». Бри и Дон, сосредоточенные, но все равно проигрывающие битву с обуревавшими их эмоциями, синхронно вздрогнули и посмотрели на своего непосредственного начальника. Блэйн в ответ лишь кивнул. Кажется, он тоже пришел к выводу, что кому-то придется вызывать огонь на себя. Согласие Джоук увидел и во взгляде Барвенталя. Видимо, он уже мысленно прикидывал, из какого именно ручного гранатомета будет полить по занятой медведями будке. Проигнорировав их всех, Джоук развернулся к Себастину. «Если я все правильно помню...» Первый рабочий вариант глушилки Юмоса был очень прост в изготовлении. «Верно?» — уточнил он. Себастин хмуро кивнул. «И мы можем прямо сейчас сделать еще несколько подобных устройств». «Да, но они сработают только на менталистах», — ответил Себ. «Любого уровня?» «От «б» и выше», — подумав, уточнил Себастин. «В таком случае отвлекающими факторами выступят Дон и Бри», под кровью Юмуса, снаряженные глушилками, озвучил Джок ту часть плана, в которой практически не было сомнений. Отлично, Чес явно воодушевился. А мы подберемся сзади? Не сзади, перебил Джок. Сверху. Животные крупных размеров никогда не смотрят вверх, так как не опасаются нападения оттуда. На этой планете нет крупных летающих хищников а потому соответствующие инстинкты не развились. «Ты предлагаешь всё-таки использовать Гасса?» И без того хмурый Тибериус нахмурился ещё больше. «Зачем?» — Чес буквально просиял «Я ж сам могу!» «Ты привёз с собой крылья?» — удивился Барвенталь. «Конечно. Они в машине тогда были. Вот вместе с нами на полигоны приехали». Чес пожал плечами, будто они говорили о сумке со спортивной формой, аня рюкзаке размером со стиральную машину и весящим примерно столько же. Он встал, протиснулся к примостившемуся у окна журнальному столику, для создания уюта накрытому чем-то наподобие скатерти, переставил поднос с чайными принадлежностями на подоконник и сдернул ткань, демонстрируя точно такую же эмблему, что красовалась на седле гасса. Только Винк может так обращаться с оборудованием стоимостью в миллионы покачал головой Рузе. «Тогда нам нужно рассчитать, сколько и какой крови тебе давать», перешел к решению насущных задач Себастьян. «Это-то параметры известные. Пятьдесят на пятьдесят Тибериуса и Гаса на полет и восемьдесят Юмуса на основную часть», возразил Рузе. «Давай мозговать, на какое время заряжать». «Откуда старт?» спросил у Джоука. «Подожди. Вот тут в расчёты закралась нестыковка, которую Джок не предвидел. Разве Чес не сможет управлять крыльями под 80% юмуса? Это ведь ментал-чувствительная техника. Нет. С такой нагрузкой его организм не справится, ответил Рузе. Но ну не волнуйся. Со стоппелюлями на переобувку максимум полторы минуты нужно, а при работе в паре юмус запросто заблокирует все негативные реакции. «Капельницу с жирами всё равно надо будет поставить», — внёс предложение Себастин. «Юмус, тебе тоже. Возьмём у координаторов переносные ранцы для инфузоматов». «А что насчёт нас?» — спросил Дон. Он буквально вцепился в пуговицу своего кителя. «Какова наша задача, сэр?» «Не попасться в лапы медведя-адаптанта», — раньше всех ответил Тибериус. «Менталисты вам будут не страшны» но нужно будет максимально отвлечь на вас их внимание. Я правильно понимаю, мы напоим их юмусом пополам с дьявла? 30% юмуса и 70% дьявла», — внёс небольшие корректировки Джоук. «Хорошо, хоть теперь со временными рамками заморачиваться не надо». Розе отбил пальцами на своём колене какой-то ритм. «Не получится, как с Чесом во время их первого боя с Тибериусом». «Что со Смитом?» его с собой брать? поинтересовался Тиберус. На совещание паралитика не пригласили. Анализировать было нечего. Брать. Помедлив, решил за всех Блейн. А вдруг подаст какой совет? В самом крайнем случае его можно даже напоить какой-нибудь кровью, заметил Джок. Под контролем Юмуса. Тоже верно. Блейн посмотрел на часы. «Если вопросов по существу больше нет, предлагаю не терять время». Он показал на экран, где в онлайн-режиме транслировался затяжной обед медведя-адаптанта. Тишина уже становилась гнетущей, но Тибериус не спешил ее нарушать. Молчали даже Дон и Бри, одинаково насупленно и серьезно, волнуясь так заметно, что это волнение передавалось от них по цепочке всем. И отмахнуться от волнения не получалось. Впервые за много лет Тибериус вынужден был бросать в бой зелёных новичков. Причём безо всякой подстраховки. За отчуждения 150 метров», — сказал Шелорни громко. «До прибытия в расчётную точку — две минуты». «Жду сигнала к старту», — раздался голос Чеса. Дон скрипнул зубами, в которой уже раз за последнюю четверть часа поправил глушилку. Бри сжала в руке контейнер с пилюлей. «Объекты на месте!» — доложил Гор. «Приманивание животных продолжается!» Тибериус кивнул и мельком глянул на экраны. Поток жертв, идущих на съедение, не иссякал. «Это хорошо ведь», — шепнул Крис. «Больше сил потратят». «Не пытайтесь никого спасти», — Теберюс строго посмотрел на до ноябри. «Ни их, ни друг друга. Если что-то не по плану, уходите. Мы разберемся». По их взглядам было видно, что приказ они горячо осуждают. Но Честер Винг, оказывается, не только научил их бегать и драться. Он вложил в их головы постулат о том, что выполнять приказы требуется беспрекословно. «Принято!» Последовало вербальное подтверждение его мысли сначала от Дона, а потом и от Бри. «Так точно», — она закусила губы и тоже поправила глушилку. «Одна минута», — дал отсечку времени Шелора. По его волосам с треском пробежала молния. То, что их заметили, стало понятно потому, как прыснули во все стороны животные, вдруг освобожденные от ментального контроля и кто-то поспешил забиться под колеса остановившегося грузовика, словно ища у людей защиты. «Принимайте пилюли!» — скомандовал Тибериус. «И на позиции! Честер! Юмус! Приготовьтесь!» Второй грузовик, за рулем которого сидел Виль, тоже остановился, но намного дальше от точки X. Один из мониторов передавал изображение по хорошо защищенному каналу. Управляемый обычным радиосигналом нементал-чувствительный дрон снимал грузовик сбоку, и было видно, как на его крышу поднялись Винг и Юмус в боевом облачении. Дон и Бри синхронно скрутили крышки на контейнерах. «Глушилку включила?» — спросил Дон. В отличие от аппарата Юмуса, на собранных за 10 минут на коленке устройствах не было световой индикации режимов работы. Бри кивнула а потом первая проглотила капсулу. «Николай, на позицию!» — скомандовал Тибериус Барвенталю. У этих медведей был единственный шанс уцелеть, и если операция провалится, Блейн выдал разрешение на использование взрывчатки. «Уже почти!» Барвенталь протиснулся за дальний ряд сидений, рванул тяжелый рычаг. Заднюю часть кузова отделила от них тяжелой бронированной переборкой. Двигатель заревел на повышенных оборотах, это потребовали мощности сервомоторы, поднимавшие на крышу ракетную установку и тяжелый пулемет. «Тибериусу» было бы намного спокойнее, если бы оружие было установлено там сразу, но машина в подобной конфигурации была плохо управляемой. Услышав громкий леск, с каким направляющей встали в пазы, «Барвенталь» развернул большой экран. Проверил наведение, снял предохранители — и поднял вверх соединенный в кольцо большой и указательный палец. «Мы готовы, Кэп!» — раздался уверенный голос Чеса. Тибериус в последний раз выглянул в окно, проверяя улицу своими глазами, и распахнул дверь кузова. «Начали!» — выдохнул он и посторонился, давая дорогу Бри и Дону. Задача у них была простая — имитировать скрытное наступление — дать себя заметить и атаковать ментальными импульсами. Для достоверности оба были увешаны светошумовыми гранатами и держали в руках легкие пулеметы. Спектакль или нет, а к делу оба подошли ответственно, и даже слишком. Переговариваясь с жестами, они буквально просочились между домами на несколько десятков метров, и Тибериусу пришлось их остановить. «Не так быстро и не так скрытно. Они должны вас увидеть». Бри послушно высунулась из укрытия. «Я не чувствую ничего необычного», — отчиталась она. «Ты не должна. Дон хотел выглядеть молодцом, но, по всей видимости, его способности к ментальной магии были немного хуже, чем у Бри. Судя по показаниям биомонитора, у него жутко болела голова. «Внимание! Вас заметили!» — сказал Гор. «Животных для питания больше не подманивают». Тибериус глянул на Шелору, встретился с ним взглядом и кивнул на мониторы, передавая ему Бри и Дона. А сам сосредоточился на Чессе. Тот уже взмыл в небо, придерживая пристегнутого к нему Юмуса двумя руками. «Все в порядке», — шепнул Юмус в микрофон. «Я не чувствую воздействия. Они заняты вами». Расчётное время прибытия — 1 минута 32 секунды», — напряженным шепотом добавил Чесс. «С этого момента тишина!» — распорядился Тибериус. «Говорите со мной только в крайнем случае!» Вместо ответа Чес дважды щелкнул по микрофону. Давний трюк, показанный Тибериусом. А дальше послышался тугой, шелестящий, звенящий звук, отдававший где-то глубоко внутри. Чес усиленно работал крыльями, набирая скорость. Тибериус запретил себе вспоминать времена, когда ему было покорно небо. «Объект в воздухе. Траектория движения соответствует запланированной», — сообщил Киллиан. Вместе с Блейном, Себастьяном, Рацию и Розе он был в координационной. Кот предпочёл остаться у себя. «Я бы на вашем месте просканировал будку тепловизорами», — подал вдруг голос Джонни. «Может быть, он этих животных не только жрал, может, оставил кого-то для себя в сподвижнике?» «Выполните», — распорядился Тибериус. «Уже почти?» — Киллиан отчаянно щёлкал клавишами. «Внутри будки две тепловые сигнатуры, соответствующие живым хищникам». «Всё!» «Медвежат сидят, обнявшись, и выглядят как один, так?» — протянул Джонни. «А что мешает им обнять кого-то ещё?» «Провожу анализ объёма». Без дополнительных распоряжений принялся за работу Киллиан. «Николай, пулемёт в полную готовность», — распорядился Тибериус. «Это взрослому медведю-адаптанту простреленная лапа не помешает напасть. Крыс, небольших собак и енотов, пуля большого калибра точно как минимум затормозит. А спрятать кого-то крупнее овчарки не получится». Киллиан заметит несоответствие объёма. В наушнике снова послышалось два щелчка. Чез отчитался за прошедшие штатно 30 секунд полёта. Дон и Брис старательно оцепляли периметр и даже переговаривались фразами типа «Капрал! Занять правый фланг!». Все шло по плану. В это даже не верилось. Тиберюс поймал себя на том, что задержал дыхание до того момента, как ноги Чеса очень тихо опустились на крышу. «Винг прибыл на расчетную точку», — объявил он, не дожидаясь сигнала от самого Честера. «Смена пилюль!» «Начинаю обратный отсчёт до ментального удара», — подхватил Киллиан. «Десять. Девять». Медведи ни о чём не догадались до самого конца. Животные и вправду не смотрели вверх. «Два. Один», — считал Киллиан. В эфире было слышно, как скрипнул зубами Чес, когда ментал-вирус разлетелся по его крови. «Удар», — негромко, но чётко обозначил Киллиан. Тиберюсу показалось, что он снова в хаорде. Смотрит в глаза Чесу и видит в них осознание того, что Юмус и Джоук живы до тех пор, пока они еще в силах выносить град из пуль, ежесекундно атакующих их спины. А потом он видит, как падают люди. Быстро, не оказывая сопротивления и не пытаясь подняться. И уже теряя сознание, успевает порадоваться благословенной тишине в теле. Мгновения тишины показались безумно долгими, и Тибериус внутренне вздрогнул, когда раздался спокойный, уверенный голос Юмуса. «Задание выполнено. Менталисты спят, я их держу». «Адаптант?» — успел спросить Тибериус, когда ответ нашёлся сам собой. Истошный вопль рёв заглушил звон бьющегося стекла, и из будки выпрыгнул большой медведь и сразу же оттолкнулся от асфальта, прыгая вверх. И только когда он затепился когтями передних лап за крышу, Тибериус понял, что видит сейчас все это только он. Медведь двигался на одинаковой с ним скорости. «Уходите!» — заорал он в микрофон. «Винку летай! Дон, бри! В грузовик!» И бросился наружу, отшвырнув с дороги стул вместе с сидящим на нем шелорой. Медвежата проснутся без ментальной подпитки их сна, но в данный момент времени это вообще была не проблема. С медведем Тибериус разберется раньше. Ну, или Барвенталь разнесет тут все ракетами. С Доном и Бри Тибериус пересекся у самой будки. Они только-только успели сделать пару шагов. Чес был расторопнее. Но против скорости адаптанта G1 20% дьявла не потянули. В воздух он поднялся с окровавленной до колена ногой. Медведь успел полоснуть по ней когтями. Порванное мясо повисло клоками, запах крови ударил Тибериусу в нос. Неважно, все неважно, нога ерунда, главное ему хватило сил, ума и скорости сгрести Юмуса в охапку и унести его за пределы досягаемости, пока медведь шел на второй рывок. «Пригнись!» — вдруг раздалось в наушниках холодным голосом Барвенталя. И тут же заработал пулемет. Медведь все же прыгнул вслед улетающим рогам и даже, возможно, достал бы. Но крупные бронебойные пули тяжелого пулемета отбросили его в сторону, сбив с траектории. Тибериус рассчитал момент и прыгнул в окно между пулями. И приземлился на крышу раньше, чем озлобленный болью и упущенной возможностью медведь. Раздумывать времени не было. Выдернув из ножен на поясе большой армейский нож, Тибериус подскочил к животному и прямо в полете вспорол ему брюха, не надеясь, что это надолго его задержит. Нет. Но в бою с А1 на выигрыш можно было рассчитывать только в одном случае. Если противник пережжет свой форсаж раньше тебя. А для этого все способы были хороши. Кажется, медведь даже не заметил урона. Он, как ветряк, махал лапами. Когти рвали плоть Тибериуса, скрежетали по костям, застревали в связках. Один чуть не снял скальп, и наполовину срезанный клок кожи повис над глазом, мешая обзору. Тибериус пришлепнул его обратно, как будто налепил пластырь на мозоль. Снова замахнулся ножом. Полоснул по блестевшим кровавой росой внутренностям, торчащим из страшной раны, и в нос тут же ударило мерзкое зловоние. Из распоротого медвежьего желудка на крышу будки повалились наполовину переваренные черепа, позвоночники и остатки шкур. Тиберюс не знал, сколько прошло времени. Все его чувства сконцентрировались только на одном — драться. Нанести урон побольше, а получить поменьше. С последним были проблемы. Но он справлялся, давая время своим людям придумать, как закончить этот бой досрочно. И они придумали. Тибериус, начинаю обратный отчет до бомбового удара. Голос Килиана был по-аналитически спокоен и холоден. Внизу Дьявло и Шелора. Садись на Дьявло, Шелора оглушит медведя, и вы уберетесь оттуда. На все про все у вас 20 секунд. Время пошло. Тибериус не задал ни одного вопроса. Что решили с медвежатами? Почему медведя должен вырубить Шелора, а не Юмус? Всё это он узнает потом. Сейчас ему нужно было выполнить поставленную задачу, и он отступил к краю крыши. До земли было метров пять, может, чуть больше. Не проблема. Услышав смех спешащий к нему дьявола, Тибериус приготовился прыгнуть ей на спину. Но раньше, чем он успел оттолкнуться, мимо него пронеслась грязно-коричневая туча. Тибериус не был аналитиком, чтобы разгадать мотивы медведя, но адаптантское чутье выдало один единственный вывод. «Диабло грозила смертельная опасность». «Диабло пошла прочь!» — закричал Тибериус. «Команда! Прикрыть ее!» Снова заработал пулемет, но дьябло услышала его раньше и вывернулась из-под атаки, и теперь бежала прочь. «Нет!» — выдохнул Тибериус, осознав траекторию их движения. «Только не грузовику!» «Поздно!» Медведь наконец сообразил, откуда на него летят железные пчёлы, так назойливо застревавшие в липкой от крови шерсти. Позабыв и о Диабло, и о Тибериусе, он на всей скорости рванул к грузовику. Тибериус знал, что Шелора не успеет дать газу и уехать. Он А-2 и просто не увидит приближающуюся смерть. Шум крыльев он услышал, уже бросившись вперёд в отчаянной попытке опередить медведя. Бесполезной попытки. И, не оборачиваясь, бросил. «Заходи слева, Чес!» Вот только в ответ раздался вовсе не озабоченный голос Винка, а протяжное лошадиное ржание. Тело решило за разум. Тиберюс не понял, как учутился в седле, но зато как только его задница состыковалась с гладкой, жесткой кожей, от страха и неуверенности не осталось и следа. «Барвенталь, продолжай стрелять!» — крикнул он. «Газ, вперед! Заходим слева!» И, не глядя, нащупал на седле кнопку пневмопушки. Вместо ядра она выстреливала сверхпрочной самозатягивающейся сетью. Штука была кошмарно дорогая и одноразовая. Ее невозможно было снять, только резать особо точным лазером. И Рузе устраивал истерику каждый раз, как приходилось утверждать смету на закупку новой. «Но сейчас тебе понравится, старина Кассиль», — подумал Тибериус и встал в стременах. Газ не знал про сеть и испуганно вздрогнул, когда она вылетела у него из-под пуза и едва не потерял управление крыльями, когда трос натянулся, словно якорная цепь. Но главное, главное — всё получилось. Они поймали чёртова медведя в считанных метрах от гиен, вставших перед грузовиком живым заслоном. Вот так. Теберус успел потрепать Гаса по шее, перевести дух и задуматься, откуда он тут взялся, когда остальные, наконец, догнали их во времени. И в наушниках раздался уже совсем не такой спокойный голос Килиана. «Тебе, Рёс, даю новый обратный отчёт. Закинь его обратно на крышу, пока не выбрался. Отчёт пошёл. Двадцать!» Сеть была невероятно прочной. Но надеяться усмирить это животное или удержать его надолго было глупо. «Готов запустить ракету через восемнадцать», — подхватил Барвенталь. «Семнадцать», — продолжил Килиан. С дополнительным весом и без тренировок Гассу не удалось сильно набрать высоту. Сеть болталась в метре над землёй, но большего сейчас и не требовалось. «Десять», — отсчитывал Киллиан. Тибериус, свесившись с седла, ухватился за цепь и рывком забросил бьющегося в ней медведя на крышу. И бросил на него всего один взгляд, прежде чем нажать кнопку отсоединения троса. Медведь понял, что происходит. По всей видимости, аналитика в нём было достаточно, чтобы осознать, он проиграл. Но в злом звери на Маскале не было и намёка на раскаяние или просьбу о пощаде, а потому улетал Тибериус со спокойной душой и уже не обернулся даже на взрыв. В синеве крыльев появились золотые и чёрные всполохи, газ, Ошалевший от запаха в крови и адреналина боя заложил крутой вираж, и любой другой наездник оказался бы на земле, но Тибериусу не составляло труда удержаться на месте. А потом сзади захлопали еще одни крылья. «Кэп, у нас все получилось!» — проорал заходящийся эмоциями Винг. «Юмус Мелизгу во второй фургон загнал! Они там спят, как котятки!» но мы их все равно заперли». Тибериус кивнул ему, что услышал, и даже отрешенно порадовался известию. Но все его мысли, все его существо занимало совсем другое. Внимательно осмотрев всех участников операции, Тибериус убедился, что каждый на месте, жив и здоров, а потом позволил себе дать волю чувствам. Наклонился, ложась грудью Гасу на шею, и обнял его обеими руками. «Чёртов ты, сукин сын!» — выдохнул, не задумываясь, что говорит. «Не имётся же тебе!» Стриженная лошадиная грива заколола щёку, а сам Гас возмущённо фыркнул. Тиберюс рассмеялся, обнял его крепче и шепнул. «С возвращением!»